Глава 118. Тяжелейшее бремя. Эти, приносящие пустоту, не знают песен. Они не слышат Рошара и приносят молчание всюду, куда бы ни направились. Они выглядят мягкими, без панциря, но на самом деле жесткие. У них есть только одно сердце, и оно никогда не может жить. Изейла Стелля. «Нет!» Прошептал Далинор сорванным голосом, пока внутри его ярился азарт. Нет, ты ошибаешься. Вражда сжал плечо Далинора. А она что говорит? Она? Далинор услышал, как Эви плачет, кричит, молит о спасении, пока огонь пожирает ее. Не вини себя, посоветовал вражда, когда лицо Далинора исказилось. Это я заставил тебя убить ее. Далинор, все, что случилось, моя вина, ты помнишь? Я помогу. Вот. Воспоминания захлестнули разум Далинора, опустошительной волной образов. Он будто прожил их во всех подробностях за одно мгновение, и азарт бушевал внутри его. Он увидел, как убивает бедного солдата ударом в спину. Юношу, который пытался доползти до безопасного места, плакал и звал мать «Я всегда был рядом», — внушал вражда. Далинар убил гораздо лучшего человека, чем он сам, великого лорда, который заслужил верность Телеба. Повалил его на землю, а затем воткнул в грудь секиру. «И тогда я был рядом». Даленор сражался на вершине странной скалы с человеком, который тоже познал азарт. Этот человек пал с выжженными глазами от руки Далинора, и тот назвал свой поступок «милосердием». «Я был рядом». Он злился на Гавелора, гнев и вожделение взвивались в нем в унисон. Далинор избил человека в таверне, расстроенный тем, что ему не дали насладиться дракой. Сражался на границе с Якиведом, смеясь и усеивая землю трупами. Он помнил каждый момент той кровавой бойни. Чувствовал каждую смерть, как штырь, вбитый в душу. Далинор заплакал от этой разрушительной мощи. — Ты не мог поступить иначе, — сказал вражда. — Благодаря тебе королевство стало лучше. — Так много. — Боли. — Вини меня. Это был не ты. — Твои глаза застилал красный туман, когда ты все это делал. Это была моя вина, прими это. Тебе не нужно страдать. Далинар моргнул, заглянув в в глаза. Далинар, отдай мне боль», — предложил тот. «Сделай это, и никогда больше не будешь чувствовать себя виноватым». «Нет». Далинар крепче прижал к себе путь королей. «Нет, я не могу». «О, да, Ленор! Что она говорит?» «Нет! Ты забыл? Дай-ка помогу!» И он вернулся в тот день, в день, когда убил Эви. Держа в руках меч, Зет понял — вот она, его цель. Оружие вопило, чтобы он уничтожил зло, хотя само явно не понимала, в чем суть этого зла. Кругозор меча был ограниченный, как и у самого Зета, как символично. Но разве может, столь извращенная душа, как у него, решать, кому умереть, это немыслимо. И оттого он доверился другому, тому чей свет просматривался сквозь тьму. Дали Нархалин, сияющий рыцарь. Уж он-то знает. Выбор был не идеальным, но грешные камни это лучшее, что Зет способен сделать. Он ощутил малую талику умиротворения, когда пронесся сквозь армию врага. «Меч верещал! Уничтожай!» Любой, кого он хоть зацепил, превращался в черный дым. Зед крушил солдат с красными глазами направо и налево, а они все продолжали кидаться на него, не испытывая страха. Они вопили, как будто жаждали смерти. Этот напиток Зед подавал слишком хорошо. Одной рукой он бился с помощью буресвета, сплетая любого, кто подходил слишком близко, и тот взлетал или врезался спиной в товарищей, другой же косил их ряды мечом, двигался проворно, бросив вверх лишь слабое плетение, чтобы весить меньше. Неболомом доступны не все плетения, но самые полезные и смертоносные по-прежнему оставались в распоряжении Зета. «Помни о самосвете». Фантомное чувство взывало к нему. Желание продолжать убивать, упиваться бойней. Зед отверг его, испытывая тошноту. Быть не может, чтобы подобное ему когда-то нравилось. Сплавленное самосветом ускользнуло, двигаясь чересчур проворно. Зед вытянул ей вслед руку с мечом. Часть шинца была в ужасе от того, с какой скоростью оружие пожирало буресвет и сплетением направил себя за ней. Стремясь ее настичь, он пропахал ряды солдат, превращая их в дым. Противница в самый последний момент увернулась от его меча. Зед сплел себя с землей, потом описал широкую кругу, оставляя за мечом след черного, почти жидкого дыма от уничтоженных противников. «Зло — Зло! — вопил клинок. Зед кинулся на сплавленную, но та упала ничком на землю, и заскользила по камню, словно тот был вымазан маслом. Его меч пронесся над ее головой, а сама она, оттолкнувшись в другую сторону, прошмыгнула мимо ног Зетта. Потом грациозно вскочила и рванула с его спины ножны, которые он привязал туда для сохранности. Ремни лопнули, когда Зетт повернулся и атаковал. Она парировала удар ножными. Как ей это удалось? Было ли в серебристом металле что-то, чего не знал z Плавленная парировала следующие несколько атак, а затем увернулась от плетений. Меч злился все сильнее. «Уничтожить! Уничтожить! Уничтожить!» Черные вены начали оплетать запястье Зетта, подкрадываясь к предплечью. Зет ударил снова, но она опять ускользнула, двигаясь по земле, как будто законы природы не имели над нею власти. Другие солдаты навалились на него кучей, шинец, продолжая сеять среди них смерть, почувствовал нарастающую боль в руке. Ясно остановилась в шаге от Ренорина. Теперь она отчетливо слышала его шепот. Отец, о, отец. Юноша повел головой из стороны в сторону, глядя на что-то невидимое. Он зрит не то, что есть, но то, что будет, подсказал Айвари. Ясно. Это сила вражды. Тальн! Прошептала Эш, преклонив перед ним колени. О, Тальн! Вестник смотрел вперед темными глазами. Я Талин и Лилин, вестник войны. Вот уже совсем близко возвращение. Опустошение. Тальн! Женщина взяла его за руку. Это я. Эш! Мы должны подготовиться. Вы наверняка многое забыли. Пожалуйста, Тальн! Калок научит вас отливать бронзу. Он продолжал повторять одни и те же слова снова и снова. Калодин упал на колени на холодном обсидиане Шейцмара. Вокруг спускались сплавленные шесть фигур в блестящей хлопающей одежде. У него была одна слабая надежда. Каждый идеал, который он произносил, приводил к всплеску силы и мощи. Он облезал губы и попытался прошептать «Я... я буду!» Он подумал о потерянных друзьях — Мэллоп, Джакс, Бельт и Педин. «Скажи это! Забери тебя, Буря!» «Я... Рот и Март!» Мостовики, которых он подвел, а до них рабы, которых он пытался спасти. Гошель, Нальма, пойманная в ловушку, как зверь. Рядом с ним появился спрэн ветра, словно линия света. Потом еще один. Единственная надежда. Слова. Произнеси слова. «О, мать! О, культивация!» — кричал Виндель, пока они смотрели, как убийца пробивается через войско. «Что мы наделали?» «Направили его в другую сторону от нас», — бросила крадунья сидя на луне и взирая на происходящее широко распахнутыми глазами. «Предпочитаешь, чтобы он был рядом?» Виндель продолжал хныкать, и Крадунья, в общем-то, его понимала. Этот тип в белом творил великое смертоубийство. Конечно, в красноглазах похоже, не осталось италики света, и все же... Вот буря! Она потеряла из виду паршуню с самосветом, но, по крайней мере, армия отхлынула от Зета и ему не приходилось столько убивать. Он споткнулся, замедлился, а потом упал на колени. «Ой-ой!» Крадунья призвала Виндля в виде жезла на случай, если убийца лишится своего ледащего ума, того, что от него осталось, и нападет на нее. Она соскользнула с валуна и помчалась к Зету. Он держал перед собой необычный осколочный клинок. Тот продолжал истекать странной черной жидкостью, Earth, которая струилась к земле и испарялась. Рука воина почернела. Я. проговорил Зет, я потерял ножны. Брось меч! Я не могу, выдавил он сквозь зубы. Он держит меня, питаясь моим буресветом. Скоро он поглотит меня самого. Буря, буря, буря, буря, буря. Точно, точно. Э -э -э...» Крадунья огляделась по сторонам. Армия текла в город. Вторая каменная тварь топала через древний округ, давя здание на своем пути. Далин Архалин все еще стоял перед проломом. «Может, может, он сумеет помочь?» «Ага, сейчас!» — сказала себе крадунья. «Убейте мужчину!» — велел капитан, державший Навани, взмахом руки указывая на старого Кмакла. «Мужа Фэн, Он нам не нужен!» фэн закричала сквозь кляп, но ее держали крепко. Нава неосторожно высунула пальцы из защищенного рукава и коснулась переключателя на фабриале, на другой руке. В передней части устройства, чуть выше запястья, выдвинулись маленькие выступы. Кмакл изо всех сил пытался подняться. Похоже, он хотел достойно встретить смерть. Но два других солдата не собирались дарить ему такую честь. Они толкнули его обратно к стене. Один вытащил кинжал. Навани схватила руку мужчины, держащего ее, а затем прижала выступы болевого фабриаля к его коже. Он заорал и упал, корчась в агонии. Один из солдат повернулся к Навани, и она прижала болевой Фабриаль к его поднятой руке. Конечно, она проверяла устройство на себе, поэтому знала, что это за ощущение. Как будто тысячу иголок воткнули в кожу, под ногти и даже в глаза. Второй солдат обмочился, когда упал. Последний умудрился порезать ей руку, прежде чем Навани и его отправила на землю в спазматических судорогах. Какая досада! Она опять щелкнула переключателем и перестала чувствовать боль от раны. Затем Навани взяла нож и быстро освободила Фен. Пока королева освобождала Кмакла, Навани перевязала свою неглубокую рану. «Они скоро придут в себя», — сообщила она, — «Возможно, нам стоит разобраться с ними прежде, чем это произойдет». Кмакл пнул человека, который чуть не перерезал ему горло, а затем приоткрыл дверь в город. Мимо пробежал отряд солдат со светящимися глазами. Вся окрестная территория была заполнена ими. «Похоже, это наименьший из наших проблем», — проворчал пожилой консорт, закрывая дверь. «Значит, вернемся на стену», — решила Фен. «Может, с высоты увидим союзников». Навани кивнула, и Фэн повела их наверх. Там они заперли дверь, у нее с обеих сторон были засовы, чтобы преградить путь врагам, захватившим стену или тем, кто прорвется в ворота. Навани изучила и оценила возможности. Быстрый взгляд показал, что войска Амарома действительно удерживали улицы. Некоторые группы тайлинцев еще сражались в отдалении, но их силы быстро иссякали. «Клянусь келиком...» «Бурями и стремлениями», — пробормотал Кмакл. «Это еще что такое?» Красный туман клубился на северной стороне поля боя, полный кошмарных образов, которые возникали и разрушались. Тени умирающих солдат, скелетоподобных тварей, атакующих лошадей — зрелище было грандиозное и пугающее. Но... Далинар! Навани не могла отвести взгляда от Далинара! Он стоял один, окруженный вражескими солдатами, обратив лицо к чему-то, что она ощущала очень смутно, к чему-то огромному, к чему-то невообразимому и злому. Далинар словно оказался в двух местах одновременно. Он увидел, как пересекает затемненный ландшафт, волоча за собой осколочный клинок. Великий князь был на поле перед тайлином. Вместе с враждой, но одновременно в прошлом. Приближался к Ратолосу, подгоняемый кипящим красным гневом азарта. Он вернулся в лагерь к изумлению своих людей, подобный спрену смерти, покрытой кровью с горящими глазами. Горели они красным. Даленор приказал принести масло. Повернулся к городу, где Эви была в тюрьме, и спали дети где невинные люди прятались, молились, жгли охранные глифы и плакали. «Пожалуйста», — прошептал Далинор в городе Тайлен, «не заставляй меня переживать это снова». «О, Далинор, ответил вражда, «ты будешь переживать это снова и снова, пока не отпустишь. Ты не можешь нести это бремя. Пожалуйста, отдай его мне». «Это я» заставил тебя так поступить. Ты не виноват. Даллинар прижал путь королей к груди, как прижимают завернутого в одеяло ребенка посреди ночи. Внезапно прямо перед ним взорвалась вспышка света, которую сопроводил оглушительный треск. Далинар попятился. Молния? Это была молния. Она ударила его? Нет, каким-то образом только книгу. Вокруг него порхали страницы, обожженные и тлеющие. Путь королей выбило у него из рук. Вражда покачал головой. Это слова человека, который давно потерпел неудачу и умер. Впереди солнце наконец-то кануло за грозовой фронт, и вокруг стало темно. Огоньки горящих страниц медленно погасли. Тефт съежился где-то во мраке. Может быть, тьма спрячет его грехи. Но вдалеке он слышал крики. Мужчины дрались. Четвертый мост погибал. Каладин запнулся не в силах подобрать слова. Он подумал о своих людях из армии Амарома, о Далите и его отряде, которых убил то ли брат Шалан, то ли Амаром, друзья, которых больше нет. А потом, конечно, пришли мысли о тиене Даллинар упал на колени. Несколько спренов славы закружились вокруг него, но вражда отогнал их, и они исчезли. Где-то на задворках разума плакал буря отец. Далинор видел, как подходит к месту заключения Эви к убежище в скале. Он попытался отвернуться, но видение было повсюду. Далинор не просто это видел, он это заново переживал. Он приказал убить Эви и услышал, как она кричит. «Умоляю!» Вражда с ним не покончил. Далинору пришлось увидеть, как горит город, услышать, как умирают дети. Он стиснул зубы и мучительно застонал. Раньше он гасил боль вином, теперь выпивки не было. Только азарт. Далинор всегда его жаждал. Азарт помогал ему жить. Без него Далинор был мертв. Князь Халин распростерся на земле, слушая, как плачет женщина, которая верила в него. Он не заслуживал ее. Плач буря отца затих, когда вражда каким-то образом оттолкнул Спрена, разделяя их. Он остался один. Мне так одиноко. Далинар. Ты не одинок, сказал вражда, опускаясь рядом на одно колено. Я здесь. Я всегда был с тобой. Азарт бурлил внутри. И Далинар знал. А еще он всегда чувствовал себя самозванцем. Чем он отличался от Амарама? Душа губ. С репутацией честного человека! Разрушитель, где-то убийца! Отпусти! Прошептал вражда. Далинор зажмурился, сгорбился и дрожащими руками напряженно вцепился в каменистую землю. Ему было так больно. Он знал, что подвел их всех: Навани, Адалина, Элокара, Гавелора и не мог с этим жить. Не мог жить, слыша ее плач. «Отдай это мне!» — молил вражда. Далинар сорвал ногти, но телесная боль не могла его отвлечь. Она была ничем по сравнению с душевной мукой. С осознанием того, кто он такой на самом деле. Зед попытался добраться к Далинару, Тьма поднималась все выше, по его руке, и меч выпил последние остатки бури света. Во всем этом был какой-то урок. Не так ли? Должен быть. Нин. Нин хочет, чтобы он научился. Зет упал, продолжая держать меч, а тот вопил, как безумный. «Уничтожь зло!» Маленькая Сияющая подбежала к нему. Она посмотрела в небо, где солнце скрылось за тучами. Потом взяла голову Зета в свои руки. Нет, попытался прохрипеть он. Меч заберет и тебя. Она каким-то образом вдохнула в шинса жизнь, и меч охотно ее выпил. Глаза девочки широко распахнулись, когда черные вены начали прорастать, поднимаясь по ее собственным пальцам и рукам. Ренорин не хотел умирать. Но, как ни странно, он ждал удара ясны с открытой душой. Лучше умереть, чем жить и видеть, что происходит с его отцом, ибо он узрел будущее. Увидел своего отца в черных доспехах, воплощением мировой погибели. Увидел, как возвращается черный шип, ужасное бедствие с девятью тенями. «Воин вражды». «Он падет», — прошептал Ренорин. Уже пал. Теперь он принадлежит врагу. Далинархалина Больше нет. Венли дрожала на равнине около вражды. Тимбра пульсировала в ритме умиротворения, но теперь затихла. В двадцати или тридцати ярдах от них фигура в белой одежде рухнула на землю, и к ней подбежала маленькая девочка. Неподалеку от нее Далинархалин Человек, который так долго сопротивлялся, сутулился, склонил голову, прижав одну руку к груди и дрожа. Вражда в облике паршуна с золотым панцирем шагнул назад. Дело сделано, заявил он, повернувшись к Венли и собравшимся сплавленным. У вас есть лидер. Мы должны следовать за одним из них. — спросил Тураж. — За человеком? У Венли перехватило дыхание. В этом тоне не было и намека на уважение. Вражда улыбнулся. — Тураж, ты последуешь. Или я заберу то, что позволяет тебе жить вечно. Мне плевать на форму инструмента. Главное, чтобы он резал. Тураж склонил голову. Хрустнул камень под ногами приблизившегося осколочника в блистающем доспехе. Он нес в одной руке осколочный клинок, а в другой почему-то пустые ножны. Забрало шлема было поднято, глаза воина горели красным. Он швырнул ножны на землю. «Мне велели принести это тебе». «Меридас, хорошая работа», — похвалил вражда. «Абарай». «Можешь предоставить этому человеку подходящее вместилище для Елигнара?» Один из сплавленных шагнул вперед и протянул Меридасу небольшой неграненный дымчатый кварц. «Что это такое?» — спросил Меридас. «Я исполняю свое обещание», — объяснил вражда. «Проглоти его». «Что?» «Если желаешь обещанной власти, проглоти его» и попытайся взять под контроль того, кто придет следом. научти что королева в Холлинаре попробовала это, и сила сожрала ее. Меридас поднес самосвет к лицу, изучил, потом взглянул на Далина Рахалина. Выходит, все это время ты разговаривала с ним даже дольше, чем с тобой. «Могу я убить его?» «Когда-нибудь. При условии, что я не позволю ему убить тебя». Вражда положил руку на плечо сутулившегося князя Халина. Далинар, дело сделано, боль прошла. Встань и займи место, для которого ты был рожден». Каладин, наконец, вспомнил о Далинере. «А по силам ли Каладину такое?» «Действительно ли он сможет произнести эти слова и по-настоящему в них поверить?» Сплавленные приближались, Адали истекал кровью. «Я... Ты знаешь, что нужно сделать. Я не могу». Наконец прошептал Каладин, и слезы заструились по его щекам. «Я не могу его потерять. Но...» «Ох, всемогущий, я не могу его спасти!» Каладин склонил голову и ссутулился. Он не мог сказать этих слов. Он был недостаточно силен. Сила обняла его сзади, и Каладин почувствовал, как ее мягкая щека прижалась к его шее. Спарен крепко сжала его в объятиях, а он разрыдался от своей неудачи. Ясно занесла клинок над головой Реннерина. Все надо сделать быстро и безболезненно. Чаще всего угроза династии исходит изнутри. Реннерина явно коснулась злая сила. Ясно поняла, что есть проблема в тот самый момент, когда прочитала, что он предсказал бурю-бурь. Теперь ей надо быть сильной. Она должна поступить правильно, пусть иной раз это невыносимо тяжело ясно приготовилась нанести удар, но тут брат повернулся и посмотрел на нее по ее лицу струились слезы он взглянул ей прямо в глаза и кивнул внезапно оба сделались юными ренорин был дрожащим ребенком который плакал у нее на плече из за того что его отец похоже не умел любить маленький братишка всегда такой мрачный тот кого не понимали Высмеивали и осуждали те же самые люди, которые шептали похожие вещи о ясне у нее за спиной. Принцесса застыла, словно стоя на краю обрыва. По храму пронесся ветер, а с ним прилетела пара спренов в виде золотых шаров, которые волнообразно двигались в потоках воздуха. Она опустила меч. «Ясно», — спросил Айвари, вновь появившись в виде человечка, ухватившегося за ее воротник. Она упала на колени и обняла Реннерина. Он заплакал, как бывало в детстве, и уткнулся лбом ей в плечо. «Что со мной не так?» — рыдал Реннерин. «Почему я вижу эти вещи? Мне казалось, я делаю что-то правильное с Глисом, но почему-то это все неправильно». «Тише», — прошептала ясно. «Мы найдем способ это одолеть. Что бы это ни было». Мы все исправим. Мы каким-то образом все переживем. Буря, свидетельница. То, что он сказал про Далинера, «Ясно!» — вмешался Айвори, шагнув с ее воротника и обретя полный размер. Он склонился над нею. «Ясно это правильно. Почему-то правильно». Спрэн выглядел совершенно ошеломленным. «Смысла в этом нет, но так правильно». «Как? Как такое возможно?» Реннерин отпрянул. Его красные от слез глаза широко распахнулись. «Я видел, как ты убиваешь меня. Все в порядке. Я не собираюсь этого делать. Но разве ты не видишь? Разве ты не понимаешь, что это значит?» Принцесса покачала головой и пожала плечами. «Ясно. Мое видение о тебе было неправильным». Значит, то, что я вижу, оно может быть ложью. Один. Далинар прижал кулак к груди. Я так одинок. Больно дышать, думать. Что-то пошевелилось внутри его кулака. Он разжал кровоточащие пальцы. Самый... Самый важный... Внутри кулака откуда-то взялась золотая сфера. Спрэн славы. Самый важный шаг, который может сделать человек. Это ведь не обязательно первый. Не так ли? Это следующий. Да, Ленар, это может быть следующий шаг. Дрожащий, с кровоточащими пальцами. Измученный, Даллинар набрал воздуха в легкие и сорванным голосом произнес единственную фразу. — Тебе не отнять мою боль.